После ухода Яковлева Николай, Александра Федоровна и Кобылинский обсудили создавшееся положение. Николай согласился с Кобылинским, что, по-видимому, его везут в Москву, чтобы он подписал Брестский договор. Если так, то путешествие предпринято напрасно. Я скорее позволю отрубить себе руку, чем сделаю это. То, что Николай всерьез поверил, будто большевики нуждаются в его подписи под Брестским договором, показывает, насколько оторван он был от реальности, насколько плохо понимал смысл событий, происходивших в России после его отречения. Александра Федоровна тоже считала, что такова миссия Яковлева, но была гораздо меньше уверена в твердости своего супруга. Она так и не простила ему, что он согласился на отречение, и полагала, что, будь она в тот роковой день в Пскове, ей удалось удержать его от этого шага. Она подозревала, что в Москве на Николая окажут сильное давление, возможно, станут шантажировать его благополучием семьи, и если ее не будет рядом, он уступит и подпишет позорный договор. Кобылинский слышал, как она говорила близкому другу, князю Илье Татищеву, «Я боюсь, как бы он один не наделал там глупостей». Она не находила себе места, разрываясь между любовью к больному ребенку и тем, что ощущала как свой долг перед Россией. И эта женщина, которую в течение многих лет обвиняли в том, что она предает свою вторую родину, в конце концов выбрала Россию. Вот как описывает эту ситуацию швейцарец Жильяр, воспитатель царевича, встретившись с ней в 4 часа пополудни. «Царица подтвердила то, что я уже слышал, что Яковлев был послан из Москвы, чтобы забрать отсюда царя, и что сегодня ночью они уезжают. Комиссар говорит, — сказала она, — что царю не причинят никакого вреда, и что если кто-нибудь хочет ехать вместе с ним, то возражений не будет. Я не могу допустить, чтобы царь ехал один. Они хотят отделить его от семьи, как они уже сделали раньше. Они хотят получить его подпись, заставив его волноваться о семье. Царь нужен им, они чувствуют, что он один представляет Россию. Вместе нам будет легче им сопротивляться, я должна быть рядом с ним во время испытаний. Но мальчик так болен. Что, если будут осложнения? О, Господи, какая страшная пытка! Впервые в жизни я не знаю, что мне делать. Я всегда чувствовала, как мне надо поступить, когда приходилось принимать решение а теперь я не могу думать. Но Господь не допустит, чтобы царь уехал. Этого не может, не должно быть. Я уверена, сегодня ночью начнется оттепель». Здесь смешалась Татьяна Николаевна. «Но, мама, если папа должен ехать, то, чтобы мы не говорили, надо что-то решить». Я поддержал Татьяну Николаевну, заметив, что Алексею Николаевичу уже лучше что будем заботиться о нем. Ее Величество страшно мучилось, не в состоянии принять решение. Она ходила взад и вперед по комнате, не переставая говорить и обращаясь скорее к себе самой, нежели к нам. Наконец она подошла ко мне и сказала, «Да, так будет лучше. Я поеду с царем, я доверяю вам алексей Минуту спустя вошел царь. Царица подошла к нему со словами «Все решено». «Я тоже еду, и еще поедет Мария». Царь ответил, «Хорошо, если вы так хотите». Остаток дня семья провела у постели Алексея Николаевича. Вечером в половине одиннадцатого мы все поднялись наверх, чтобы выпить чаю. Царица сидела на диване, по бокам от нее две дочери, лица их распухли от слез. Все старались, как могли, скрыть свою печаль и сохранять внешнее спокойствие. Мы чувствовали, что если кто-то не удержится, за ним последуют все» цари и царицы были спокойны и собраны. Было видно, что они приготовились пожертвовать чем угодно, даже собственными жизнями, если Господь в своей непостижимой мудрости потребует такой жертвы для блага страны. Никогда еще не были они так добры и заботливы. Это их замечательная просветленность. Эта удивительная вера оказалась заразительной. В половине двенадцатого в большом зале собрали всех слуг. Их Величество и Мария Николаевна стали с ними прощаться. Царь обнял каждого мужчину, царица каждую женщину. Почти все были в слезах, и их величество удалились, мы все спустились в мою комнату. В половине четвертого во двор въехали повозки. Это были ужасные тарантасы, только один был крытый. Мы разыскали на заднем дворе немного соломы и бросили ее на пол в повозке. В одну из них мы положили матрац для царицы. В 4 часа мы поднялись наверх, чтобы проститься с их величествами и повстречали их, выходивших из комнаты Алексея Николаевича. Царь, царица и Мария Николаевна попрощались с нами. Царица Великая Княжна плакали. Царь выглядел спокойным и нашел для каждого из нас какое-то ободряющее слово. Он обнял нас. Царица, прощаясь, просила меня остаться наверху с Алексеем Николаевичем. Войдя в его комнату, я нашел его в постели рыдающим. Через несколько минут мы услышали звук отъезжающих экипажей. Великие княжные, направляясь в свои комнаты, прошли мимо дверей брата, и я слышал, как они всхрипывали. Яковлев спешил, в любой момент могла начаться оттепель и сделать дороги непригодными для езды. Не забывал он и о возможных засадах. Он получил приказ охранять жизнь царя и доставить его в Москву целым и невредимым. Но все, с чем он сталкивался во время этой поездки убеждала в том, что у екатеринбургских большевиков были иные планы. Именно в это время конференция большевиков Уральской области проголосовала за то, чтобы немедленно казнить Николая и во избежание его побега и реставрации монархии. У Яковлева была информация, что Заславский, один из большевистских комиссаров в Тобольске, бежал в Екатеринбург в день, когда он сам туда прибыл. Ходили случаи, что он устроил засаду в Иевлево, где ведущая к Тюменскому железнодорожному узлу дорога пересекала Тобол с намерением захватить, а если понадобится, убить Николая. Из Тобольска выехали точно в намеченное время. Ехали в Тарантасах, или, как называют в Сибири, кошевах длинных повозках на жестком ходу, запряженных двумя или тремя лошадьми. Процессию сопровождали 35 охранников. В голове колонны ехали два всадника с ружьями, За ними повозка с двумя пулеметами и двумя стрелками. Далее следовал Тарантас, в котором сидели Николай и Яковлев, настоявший, что поедет рядом с бывшим царем, и подзади них еще два стрелка. Потом шел Тарантас с Александрой Федоровной и Марией, еще стрелки, еще повозки и пулеметы. Царя сопровождали также домашний врач Евгений Боткин, обергов маршал князь Александр Долгорукий и трое слуг. Яковлев обещал что как только реки освободятся от льда, это должно было произойти примерно через две недели, оставленные дети присоединятся к родителям. Он по-прежнему держал в тайне конечный пункт назначения. Императорская чита знала только, что они едут в Тюмень, ближайший железнодорожный узел, до которого было 230 километров пути. Дорога на Тюмень с глубокими оставшимися от зимней езды холиями расплывшиеся местами непролазной грязью, была в ужасном состоянии. В четырёх часах езды от Тобольска при переправе по льду Иртыша лошади глубоко погружались в ледяную воду. На полпути выявливо пересекая Тобол, переходили его по деревянным настилам, так как вода уже заливала лёд. Последним препятствием уже перед самой Тюменью стала река Тура. Здесь частью шли пешком по льду, частью плыли на пароме. Перемена лошадей по всему маршруту была организована Яковлевым заранее. Это сокращало время стоянок до минимума. В пути заболел доктор Буткин, и процессия остановилась на два часа, пока он смог ехать дальше. Вечером первого дня после 16 часовой езды они прибыли в Бачалино, где был заранее приготовлен ночлег. Перед сном Александра Федоровна записала в дневнике марии в Тарантасе». Николай с комиссаром Яковлевым. Холодно, серо и ветрено. В восемь поменяли лошадей, затем пересекли Иртыш. В двенадцать остановились в деревне и пили чай с нашими холодными припасами. Дорога совершенно ужасная, промерзшая земля, грязь, снег, вода, доходящая лошадям до брюха, страшная тряска, все болит. После четвертой перемены лошадей оси, на которых держится Тарантас, выскочили, и нам пришлось пересаживаться в другую повозку. Пять раз поменяли лошадей. восемь приехали в Уевлево и переночевали в доме, где прежде была деревенская лавка. Мы спали по трое в одной комнате, мы на кроватях, Марии на полу, на своем матраце. Никто не говорит нам, куда мы поедем после Тюмени. Некоторые считают, что в Москву. Но когда освободятся реки и выздоровеет маленький, дети отправятся вслед за нами. По дороге Яковлев разрешил Александре Федоровне слать детям письма и телеграммы. На одной из стоянок к ним подошел крестьянин спросить, куда везут царя, услышав в ответ, что в Москву, сказал «Но сладьте, Господи, что в Москву, то перечи, значит, будет у нас в России опять порядок». Между тем среди солдат охраны росло недоверие к Якулеву, ибо он продолжал обращаться с бывшим царем с неизменным почтением. Они не могли понять, почему Николай так воодушевлен и стали подозревать Яковлева в намерении переправить его в Восточную Сибирь или даже в Японию. Через патрули, расставленные по всей дороге, они сообщили о своих подозрениях в Екатеринбург. 27 апреля в 4 часа утра поехали дальше. Ночь прошла спокойно. Вопреки ожиданиям, на них никто не напал. В полдень остановились в Покровском. Из тысяч деревень, разбросанных по всей Сибири, это выделялось тем, что была родиной Распутина. Александра Федоровна записала, долго стояла перед домом нашего друга, видела его родных и друзей, которые глядели в окно. По свидетельству Яковлева, на Николая трудности пути и свежий воздух влияли явно благотворно. В то время как Александра Федоровна сидела молча, ни с кем не разговаривая, и держала себя гордо и неприступно но оба произвели на него сильное впечатление своим поведением. «Меня поражала не злобивость этих людей, они ни на что не жаловались», сказал он впоследствии в интервью. Насколько можно заключить из противоречивых свидетельств, Яковлев собирался как можно быстрее добраться до Екатеринбурга и, по возможности там не останавливаясь, проследовать дальше на Москву. Но перспектива пребывания в этом городе с такими подопечными его весьма тревожила. Он был бы еще больше обеспокоен, если бы знал, что 27 апреля, когда он своими спутниками уже приближался к Тюмени, в доме инженера Николая Ипатьева на углу Воздвиженского проспекта и Вознесенской улицы появился посланец Екатеринбургского совета, сообщивший, что дом реквизирован для нужд совета и хозяевам дляжит покинуть его в течение 48 часов. В Екатеринбурге были свои планы относительно Романовых. Возглавляемая Якулевым процессия прибыла в Тюмень в 9 часов вечера 27 апреля. Здесь их сразу же окружил отряд кавалеристов, которые проводили их до железнодорожного вокзала, где стояли наготове паровоз и четыре пассажирских вагона. Яковлев проследил за посадкой императорской семьи, их домочадцев и погрузкой вещей. Затем появился Немцов, и когда Романовы отправились устраиваться на ночь, два комиссара пошли на телеграф где Яковлев по аппарату Юза сообщил Свердлову о своих опасениях насчет намерений местных большевиков. Он потребовал, чтобы Свердлов распорядился переместить императорскую семью в безопасное место в Уфимской губернии. В результате пятичасовых переговоров Свердлов отклонил это предложение. Однако он согласился, чтобы Яковлев проследовал в Москву не прямо через Екатеринбург, а тем же окольным путем через Омск, Челябинск и Самару, которым он уже успел воспользоваться в этом месяце по дороге в Тобольск. Чтобы план не стал известен, Яковлев велел начальнику станции отвезти поезд в направлении Екатеринбурга, а затем на ближайшие станции прицепить с другой стороны новый паровоз и пропустить состав на полной скорости через Тюмень в сторону омск В 4 часа 30 минут утра В воскресенье 28 апреля поезд, в котором находилась операторская семья, отправился на Екатеринбург, но вскоре повернул в обратную сторону. Авдееву, помощнику Заславского, Яковлев объяснил этот маневр тем, что, по его сведениям, в Екатеринбурге собирались подорвать поезд. Проснувшись утром, Николай с удивлением отметил, что поезд движется на восток. В дневнике его есть такая запись «Куда нас повезут после Омска? На Москву или на Владивосток?» Дневники Николая II за 1918 год. Смотри, Красный архив, 1928 год, номер 12, 27, страницы 100 по 137. Яковлев хранил молчание. Мария попыталась завязать разговор с охраной, но даже ее красота и любезность не сделали их откровенными. Вероятнее всего, они сами не знали, куда движется поезд. Ранним утром в Екатеринбург пришло сообщение, что поезд с императорской семьей отбыл в нужном направлении. Об уловке Яковлева здесь узнали только в середине дня из телеграммы, посланной Авдеевым. Президиум заклеймил Яковлева предателем революции и объявил его вне закона. Телеграммы соответствующего содержания были разосланы во всех направлениях. Получив такую информацию, омичи выслали вооруженный отряд, чтобы перехватить поезд, прежде чем он достигнет Куломзина, узловой станции, где можно было свернуть на запад и, Омск, направиться в сторону Челябинска. Когда Яковлев узнал, что обвиняется в попытке похитить его подопечных, он остановил поезд на станции Любинская и, оставив там под охраной три пассажирских вагона, в четвертом выехал в Омск, чтобы связаться с Москвой. Все это происходило в ночь с 28 на 29 апреля. Содержание разговора Яковлева со Свердловым известно нам только весьма сомнительном пересказе Быкова. Он, Яковлев, вызвал к прямому проводу Свердлова и изложил обстоятельства, по которым он решил изменить маршрут. Из Москвы было получено предложение вести Романовых в Екатеринбург, где и сдать их областному совету Урала. Как сообщил недавно один из исследователей, получивший доступ к закрытым прежде архивам, после разговора с Яковлевым Свердлов связался с Екатеринбургом и потребовал гарантии, относившихся, главным образом, к безопасности императорской семьи. Екатеринбург как будто бы дал такие гарантии, при условии, что охрана пленников будет передана в ведение местных властей. Йоффе. Советская Россия. 1987 год. 12 июля. Страница 4 Версия это не заслуживает доверия, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, Яковлев вовсе не изменил маршрут, а ехал в точности по тому пути, который согласовывал с Свердловым во время их предыдущего разговора. Во-вторых, влиятельный председатель Всероссийского ЦИКа и близкий друг Ленина не стал бы ничего предлагать мелкому исполнителю, кем был якулев а отдал бы ему прямые распоряжения. Коец, в-третьих, если б Свердлов действительно хотел, чтобы Яковлев сдал императорскую семью Екатеринбургскому совету, то навряд ли состоялось бы на следующий день трехчасовое выяснение отношений между Яковлевым и местными большевиками. Наиболее вероятно, хотя это всего лишь догадка, что Свердлов велел Яковлеву избегать пререканий с Екатеринбургским советом, потерявшим к нему доверие, и ехать через Екатеринбург, чтобы снять эти подозрения в намерении похитить бывшего царя. После разговора со Свердловым Яковлев приказал машинисту ехать назад. Все это произошло ночью, пока Николай его семья спали. Проснувшись утром 29 апреля, Николай заметил, что поезд движется теперь на запад. Это подтверждало его прежнюю гипотезу, что его везут в Москву. Александра Федоровна записала в дневнике, скорее всего, со слов Яковлева, «Омский совет не хотел пускать нас через Омск, опасаясь, что нас хотят увезти в Японию». Николай в тот же день сделал такую запись. Все находились в бодром настроении. И так их не вдохновляла перспектива бежать от своих мучителей и оказаться за границей. И они радовались тому, что их везут в древнюю столицу России, ставшую главным оплотом большевизма. Они ехали весь день и всю следующую ночь с небольшими остановками, чтобы к утру преодолеть расстояние в 750 километров, отделяющие Омск от Екатеринбурга. Ничего примечательного по дороге не происходило. Яковлев вспоминает, что царица была панически стыдлива, могла ждать часами, пока в коридоре не будет никого из чужих, чтобы пойти в уборную, и оставалась там до тех пор, пока не была уверена, что никого не повстречает на обратном пути. 30 апреля в 8 часов 40 минут утра поезд прибыл к главному вокзалу Екатеринбурга. Их встретили большой враждебно настроенной толпой, собранной без сомнения местными большевиками, чтобы оказать давление на Яковлева и заставить его сложить себя полномочия. Не очень ясно, что происходило на протяжении следующих трех часов, пока поезд стоял у перронов а его пассажирам было запрещено выходить. Похоже, что Яковлев не хотел отдавать Николая Александру, поскольку Екатеринбург не был для них безопасным местом. Вот что записал в дневнике Николай. Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые, и поезд перешел к другой товарной станции. Николай простодушно полагал, что весь спор шел о том, к какому перрону подавать поезд, поскольку вскоре после полудня их в самом деле отогнали на товарную станцию Екатеринбург-2. Александра Федоровна разобралась лучше. Яковлев вынужден был передать нас Уральскому совету, записала она в дневнике. Спор между Яковлевым и местными комиссарами действительно шел о том, поедет ли императорская семья дальше в Москву. Яковлев проиграл в этом споре, вероятно, в результате вмешательства Москвы, ибо центральные власти не хотели конфликтовать с екатеринбургскими большевиками и, кроме того, не очень ясно представляли себе, что делать с Романовыми. Оставить их в надежных руках в Екатеринбурге, пока не будет подготовлен показательный суд над бывшим царем, такой компромисс вполне мог показаться Ленину и Свердлову приемлемым выходом в создавшейся ситуации. Когда поезд въехал на станцию Екатеринбург-2, Яковлев передал пленников Белобородову, получив расписку, освобождавшую его от дальнейшей ответственности в этом деле. Он потребовал выставить охрану, предположительно для защиты императорской семьи от разъяренной толпы. Прежде чем ему было разрешено ехать в Москву, он должен был оправдаться в своих действиях перед Екатеринбургским советом. Совет, очевидно, был удовлетворен его объяснениями. Московские власти тоже, по-видимому, не нашли в его действиях ничего предосудительного. Во всяком случае, месяц спустя он был назначен начальником штаба Красной армии в Самаре, а затем командующим второй Красной Армии на Восточном Уральском фронте. Ненароков А. П. Восточный фронт 1918 год. Москва 1969 год. Страницы 54. -я. 72-я, 101-я. Как сообщил мне советский писатель господин Владимир Кашиц, после того, как Яковлев перешел в том же году на сторону Белых, он был арестован чешской контрразведкой, затем бежал в Китай, вернулся в Советский Союз и был арестован. Отбыв срок на Соловках, он был освобожден и назначен начальником лагеря НКВД. Через некоторое время его вновь арестовали и расстреляли. В три часа пополудни Николай, Александра Федоровна и Мария в сопровождении Белобородова и Авдеева были доставлены в двух открытых легковых автомобилях в центр города. За ними по улицам следовал грузовик, набитый, по словам императрицы, вооруженными до зубов солдатами. Как сообщает Авдеев, Белобородов объявил Николаю, что по решению московского ЦИКа он и его семья будут содержаться под стражей до предстоящего суда над ним. Машины остановились возле большого беленого дома, из которого накануне срочно выехал его хозяин Ипатьев, который теперь большевики называли «дом особого назначения». Членам императорской семьи не суждено было выйти из этого дома живыми. Николай Ипатьев, военный инженер в отставке, был преуспевающим тельцом. Этот дом он приобрел всего за несколько месяцев до описываемых событий. В одной его части он намеревался жить, другое — устроить контору. Это было двухэтажное каменное здание, построенное в конце XIX века в псевдорусском стиле, воспроизводившим облик и декор боярских палат, оборудованное редкими по тем временам удобствами горячей водой и электрическим освещением. Хозяин успел обставить только комнаты второго этажа, где было три спальни, столовая, гостиная, комната для посетителей, кухня, ванная и уборная. Нижний цокольный этаж оставался пустым. К дому примыкали несколько пристроек, в одной из которых сложили вещи, принадлежащие императорской семье, и небольшой сад. Пока поезд колесил между Екатеринбургом и Омском, рабочие выстроили расчатый забор, скрывший дом от взглядов прохожих и ограничивший обзор его обитателям. 5 июня был поставлен еще один, более высокий забор. Дом был переоборудован в надежную тюрьму. Наличие двух заборов исключало всякую возможность общения с внешним миром, но как будто этого было недостаточно. 15 мая стекла наглухо запечатанных окон закрасили белой краской и только сверху оставили узкие прозрачные полоски. Пленникам было разрешено посылать и получать строго ограниченное число писем. Вся их переписка, главным образом, с детьми проверялась с и местным советом, но вскоре ее совсем запретили. Иногда в дом пускали посторонних, священников и уборщиц, но вступать с ними в разговор было категорически запрещено. Охранники тоже не имели права разговаривать с пленными. Первое время в дом доставляли газеты, но 5 июня прекратили и это. Продукты, привозимые из города, сначала из столовой совета, а затем из находившегося неподалеку женского монастыря, проверяла охрана. Пленники были полностью отрезаны от мира. Охраняли дом 75 человек. Все они были русскими, за исключением двух поляков, из местных рабочих. Они были разбиты на два подразделения. Одно несло внешнюю охрану, другое — внутреннюю. Платили охранникам хорошо — 400 рублей в месяц, плюс продовольствие и одежды Более малочисленная группа внутренней охраны была расквартирована в самом доме. Группа внешней охраны вначале тоже помещалась в доме, на первом этаже, но затем заняла частный дом, стоявший напротив. Охранники, заступавшие на дежурство, были вооружены револьверами и гранатами. Двое или трое из них постоянно находились наверху, не выпуская узников из виду. На вооружении охраны было четыре пулемета, установленных на первом и втором этажах, на террасе и на чедаке Посты, расставленные снаружи, должны были контролировать все выходы и не подпускать близко к дому посторонних. Всем этим командовал Авдеев. Его кабинет, в котором он и жил, находился на втором этаже в комнате для посетителей. Николай и Александр очень беспокоились о детях, но вскоре их тревоги кончились. 23 мая в доме неожиданно появились три дочери Алексей. Они приплыли на пароходе по реке Тобол до Тюмени, а оттуда уж приехали поездом. В специально сконструированных корсетах девочки тайно провезли драгоценные камни, всего около восьми килограммов. Когда они приехали в Тюмень, охрана не разрешила слугам помочь им нести багаж. Чекисты арестовали четверых придворных. адъютанта Николая II князя Илью Татищева, Волкова, камердинера императрицы, ее камерфрейлину, княгиню Анастасию Гендрикову и придворную Лектрису Екатерину Шнейдер. Их отправили в местную тюрьму, где находился князь Долгорукий, приехавший из Тобольска с Николаем Александры. Все они, за исключением одного человека, погибли. Большинству из оставшихся членов императорской свиты было велено покинуть Пермскую губернию. Личные слуга Алексея Нагорный и камердинер Иван Сиднев были допущены в домопатию. Врач цесаревича Владимир деревянка получил разрешение проживать в городе как частное лицо. Два раза в неделю он осматривал Алексея, всегда в присутствии Авдеева. Багаж, привезенный из Тобольска, хранился в саду, в сарае. Члены императорской семьи часто ходили туда в сопровождении стражи, чтобы взять что-нибудь из вещей. Охранники начали потихоньку растаскивать императорское имущество. Когда 28 мая, нагорные и выразили протест против воровства, их арестовали и отправили в тюрьму, где четыре дня спустя они были убиты чехистами. Кражи эти тревожили Николая Александру, так среди прочих вещей в сарае хранились два ящика с их личной перепиской и дневниками николай В конце мая 1918 года в доме Ипатьева находились 11 узников. Николай и Александр занимали угловую комнату. Алексей вначале жил в одной спальне с сестрами, но 28 мая, по причинам, о которых мы еще скажем, переехал к родителям. Великие княжны спали в средней комнате на раскладушках. В комнате рядом с террасой жила димидова горничная царицы единственная из пленников, у кого была своя комната. Доктор Боткин располагался в гостиной. В кухне жили трое слуг, повар Иван Харитонов, его поваренок Леонид Сиднев. Юный племянник арестованного камердинера и камердинер великих княжон Алексей Труб. Жизнь в доме проходила однообразно. Вставали в 9, в 10 чай, второй завтрак подавали в час дня, обед между четырьмя и пятью, в 7 полдничали, ужинали в 9, спать ложились в 11. Узники собирались вместе только во время трапез, остальное время они должны были находиться в своих комнатах. Дни были так похожи один на другой, что Николай стал пропускать записи в дневнике. Много времени проводили, читая вслух Библию и русскую классику, часто при свечах, так были перебои с электричеством. Николай впервые в жизни нашел время, чтобы прочесть «Войну и мир». Часто и подолгу молились. Им были разрешены короткие прогулки в саду, максимум 15 минут, но запрещены физические упражнения, что было мучительно для Николая. В хорошую погоду Николай выносил на свежий воздух больного сына. Они играли в безик и в трик-трак. Посещать церкви им не позволяли, но по воскресеньям и в праздники приходил священник и совершал службу в гостиной, превращавшись в это время в часовню. Все это под неусыпным надзором стражи.